Глава первая. Рабочий день закончился. Я слышала, как народ расходится по домам, веселиться в предвкушении выходных. Машинально отвечала на дежурные «пока» или «до понедельника». А сама бесилась, что не могу последовать их примеру. Агенты как с цепи сорвались. Решили за один день перевыполнить недельный план. Заявки все не заканчивались. Около семи я наконец-то провела последнюю заявку и выключила ненавистный компьютер. Голова гудела, а перед глазами мелькали колонки цифр. Работа оператора – конвейер, где ты, как робот, зацикливаешься на одном и том же. К концу рабочего дня чувствуешь, как из тебя вытягивают последние силы, словно это веревочка, намотанная на катушку, конец которой кто-то удерживает и уходит все дальше и дальше. А когда ее остается совсем немного, выдергивает силой. И вот какое-то время пустая катушка внутри тебя вращается, создавая бесполезный шум, а потом замирает и наступает опустошение, близкое к отупению. Офис давно опустел. Я прислушивалась к своим шагам в пустом коридоре и пыталась побороть усталость. За год работы я научилась быстро переключаться. Достаточно представить, что идёшь в тяжёлой шубе, которая давит тебе на плечи и сгибает спину. Позвоночник трещит, Поясницу ломит. «И вот ты ее скидываешь, одним движением сбрасываешь с плеч. Не оборачиваешься, идешь дальше, ощущая легкость во всем теле. Это работало, нужно только включить воображение». Улица встретила порывом ледяного ветра и темнотой. Пальцы окоченели, пока я закрывала тяжелую металлическую дверь и запирала замок. Фонари не горели, вот почему мне показалось темнее обычного». Начало ноября. Не зима еще, и уже не осень. Ни то, ни сё. Воздух морозный, а снега нет. Я застегнула куртку доверху, натянула капюшон и потуже намотала шарф, чтобы не дать ветру ни малейшего шанса добраться до моего тела. Живу я совсем рядом. Два двора и мой дом. Улица пустовала. Народ попрятался в домах, спасаясь от почти зимней стужи. Редкие прохожие спешили куда-то по делам, кутаясь в воротники и капюшоны. Мой район самый старый в городе, недалеко от автовокзала, рядом с лесом. Половина домов здесь предназначены под снос уже лет десять как. А пока городским властям не до них, там живут люди. И у нас с бабушкой квартира на втором этаже двухэтажного дома барачного типа. Я очень люблю свой район. И не потому, что родилась здесь и выросла. Хотя привычка срабатывает тоже. Тут уютные небольшие дворики. Нет супермаркетов и торговых центров. Зато в маленьком магазинчике тебя встретят, как родную. Поздороваются, спросят, как дела. О том, что рано или поздно, когда власти доберутся и до нас, придется куда-то переезжать, стараюсь не думать. Зачем портить себе настроение раньше времени? Я прибавила шагу. Прошла всего ничего, а замерзла, как цуцик. Квартиру это получил мой дед, когда они с бабушкой только поженились. Там родилась моя мама, вышла замуж за папу, схоронила его. А потом и сама умерла от горя, когда мне было четыре года. У бабушки осталась только я. Дед еще в молодости подался на север на заработки, да так и остался там. Говорят, у него даже семья есть, если, конечно, он сам еще жив. Я его видела только на фотографии. Я подошла к дому, не чувствуя пальцев ног. Нужно было обувать зимние сапоги, а не эти на тонкой подошве. «Всё бы тебе форсить», — как не скажет бабушка. «Странно. Свет на кухне не горит. Обычно в это время бабуля стряпает и ждёт меня. Нехорошие предчувствия кольнули душу, когда я не уловила запаха готовящейся еды возле двери. Только бы с бабулей всё было в порядке», — твердила я, отпирая замок дрожащими пальцами. Телевизор не работал. В квартире стояла могильная тишина. Паника накатывала волнами, заставляя руки трусливо дрожать. Хотелось закричать, позвать бабулю, но я боялась, что вопль повиснет в пустоте и останется без ответа. Наконец я справилась с молнией на сапогах, отшвырнула их в сторону и, не раздеваясь, побежала в спальню. Бабушка лежала в кровати, до подбородка укрытая одеялом. Лицо её пылало, из губ срывалось хриплое дыхание. «Что случилось?» Ноги мои словно приросли к полу. Вдруг стало так страшно. Что, если она сейчас умрёт? Заболела я, Женечка, кажись. Совсем худо. Ну, конечно. В этот момент я готова была растерзать себя или запытать до смерти. Видела же, что ей не здоровится. Кашляет несколько дней и на слабость жалуется. А я, эгоистка, не придавала этому значения. Думала, само пройдёт. На негнущихся ногах я подошла к кровати и пощупала ее лоб. «Господи, да ты же огненная! Температура высоченная!» «Дышать больно!» Только тут я заметила, что губы у бабули синевато-фиолетовые. Такого же цвета тень, только светлее, залегла вокруг губ. «Нужно звонить в скорую!» Я побежала в коридор за телефоном. Бабуля пыталась протестовать, но я ее не слушала. Вставшими вдруг ватными пальцами набирала номер скорой. Никогда раньше не видела свою горячо любимую бабушку в таком состоянии. Если с ней что-то случится, я останусь совсем одна. Даже представить себе не могла, как буду жить без неё. Она — это всё, что у меня есть. Сейчас мне казалось, что не станет её, перестану существовать и я. Минуты, что превратились в вечность, пока ехала скорая, я сидела возле бабушки, как была, в пальто. И держала ее горячую руку. Говорить я ей запретила. Боялась, что не смогу отвечать спокойно. Прорвется та паника, что переполняла меня. Едва сдерживала слезы. Так мне было ее жалко. Первое, что сделал врач скорой помощи, вколол ей какой-то укол. Похоже на воспаление легких. Заключила она, прослушав бабушку. Госпитализируем. Кивнула санитаром. Я даже сообразить ничего не успела как в комнате появились носилки. Два санитара переложили на них бабушку. Домашнее одеяло осталось на кровати, а ее накрыли больничным. Я только и успела, что подоткнуть одеяло со всех сторон, как бабушку уже выносили из квартиры. «А можно мне с вами?» «Не нужно», сказала, как отрезала врач. «Сегодня мы поместим вашу бабушку в реанимацию. Понаблюдаем. Бог даст, сможете навестить ее завтра». И я осталась одна в пустой квартире. По-моему, впервые за всю мою сознательную жизнь. Никогда до этого бабуля не лежала в больнице, не выходила из дома дольше, чем на пару часов, не бросала меня. Минут пять я стояла в коридоре, глядя на кухонное окно. Голые, раскидистые ветки черемухи били по стеклу под шквалом ветра. В темноте они казались костлявыми лапами чудовища. Холодок пробежал по спине. Одинокая струйка скатилась меж лопаток. Только тут я сообразила, что до сих пор в пальто. Страшно поворачиваться к врагу спиной. А черемуха за окном казалась именно такой. Чудовищем, что только и выжидает время, чтобы напасть на меня. Впереди чернеют не менее жуткие проемы в зал и спальню. Дверей у нас никогда не было. Дом спроектирован так, что коридор плавно перетекает в кухню. Из него же через арки проходишь в зал и бабушкину спальню. Есть еще одна комнатка которая считается моей. В нее попадаешь уже из зала через такую же небольшую арку. И раньше я никогда не задумывалась, хорошо или плохо отсутствие дверей. А сейчас, за пределами коридора, в темных углах мне чудились монстры, что покинули столетние норы и поджидают меня. Невинную жертву. От страха я покрылась липким потом и чувствовала себя больной. Каждый шаг давался с трудом, Умом понимала, что нахожусь дома, в самом безопасном месте, где все знакомо и привычно с детства, но что-то случилось с моей психикой, вдруг сделав ее неустойчивой. Одна мысль сверлила мозг. «Случись, что с бабушкой, я останусь совсем одна». К тому моменту, как я добралась до шкафа, свет уже горел в кухне, зале и бабушкиной спальне. Страх немного отступил, и я смогла раздеться. Не успела я подумать, чем же занять себя, чтобы отвлечься от грустных мыслей, как раздался громкий стук в дверь. Вторил ему голос подруги детства, живущей подо мной, Наташи. «Женька, открой! Ты вызывала скорую! Что случилось?» Спросила она, вбегая в квартиру. Бабушка заболела. «Что-то серьёзное? Её увезли?» «Говорят, воспаление лёгких. Мне не разрешили поехать». Тут я почувствовала, как предательские слезы застилают глаза. Отвернулась и пошла в комнату, предоставив Наташу самой себе. «Эй, ты чего?» Опустилась она рядом со мной на старый скрипучий диван. «Воспаление легких не конец света, вылечат». «А возраст?» Шмыгнула я. «Да у тебя бабуля еще совсем не старая, сколько ей? Шестьдесят?» «Шестьдесят пять. Все равно еще не старая и довольно крепкая, поправится». «Завтра вместе навестим ее». Наташа обняла меня за плечи и ждала, пока я успокоюсь. Хорошая она. Верная. Мы дружим с самого рождения. Вместе ходили в ясли. Потом детский сад. Потом 11 лет в школе. В прошлом году она поступила в политех на строительный факультет, а я пошла работать, чтобы помочь бабушке. Учиться решила заочно, только не определилась пока, кем бы хотела стать». Нас с Наташей еще здорово сближало то, что обе мы считали себя сиротами. Она жила с отцом, мать ее давным-давно погибла. Ее сбила машина прямо возле нашего дома. Отец Наташи почти все время пропадал на работе. Поэтому у нас она бывала чаще, чем дома, и я по праву считала ее членом нашей семьи. «Ты ужинала?» – спросила Наташа, когда поток моих слез иссяк. Я помотала головой. «Тогда пошли!» «Буду кормить тебя». Наташа по-хозяйски доставала из холодильника масло, колбасу, сыр. Я с тоской наблюдала за ней и думала, что ни разу ещё не было такой пятницы. Обычно бабуля меня ждала с чем-то вкусненьким. Или беляшей моих любимых нажарит, или драников натрёт. А иногда она по пятницам закатывала настоящий пир. Пекла пироги с разными начинками, а потом мы с ней вместе пили чай с пирогами и говорили много-много обо всём. «От бабушки у меня не было секретов. Она мой самый любимый человек и лучшая подруга». «Тут пельмени есть. Будешь?» Спросила Наташа, выныривая из холодильника. Я хоть и знала, что нужно поесть, но аппетита не было. Поэтому от пельменей отказалась. «А я поем. Можно?» «Бабуля твоя их мастерски лепит». Засиделись мы допоздна. Наташа рассказывала о своем новом ухажоре и как у них все хорошо. У нее вообще талант знакомиться с парнями, и все они в нее влюбляются. Правда, она через какое-то время начинает находить в них недостатки, поэтому романы ее не длятся долго. Пару месяцев и смена кавалера. Наверное, когда-нибудь она встретит своего принца и будет жить с ним долго и счастливо. А пока ищет. У меня все не так. В девятом классе мне предложил встречаться Сергей Банчев. Рослый, мускулистый парень. Мы даже несколько раз в кино сходили, и целоваться он лез настойчиво. А через какое-то время я увидела его с Лидкой Вертинской, первой красавицей нашего класса. В одиннадцатом классе я познакомилась с первокурсником нашего политеха. Вроде как у нас закрутился настоящий роман, но студент оказался таким нудным и жадным, что роман не продлился и двух месяцев. Я просто решила, что без него мне интереснее, чем с ним. А сейчас мне и некогда крутить «Амуры». «Работа отнимает много времени. А может, я тоже жду своего принца, а пока наслаждаюсь свободой». Проводив Наташу, я постелила себе на диване в зале, включила телевизор и забралась под одеяло. Паника, наконец, отступила. «Спасибо, Наташа». «Я поняла, что не все так страшно, как мне кажется. Бабушка обязательно поправится, и заживем мы, как раньше, а то и лучше». И нечего предаваться мрачным мыслям и накручивать себя. Только сон вот не шел. Обычно я люблю засыпать под телевизор. И в пятницу меня смаривает быстрее всего. А тут ни в одном глазу. Я ворочалась сбоку на бок Телевизор выключался несколько раз. Через время снова включала и ставила на выключение. Но заснуть не могла. Почему-то вспомнилось детство и любимая кукла, с которой я практически не расставалась. И купалась, и ела с ней, и каждый вечер клала ее с собой в постель. А где она, эта кукла, сейчас? Наверное, в бабушкином сундуке. Больше ей негде быть. Прямо возле входной двери в нашей квартире имелась просторная ниша, которую занимал старинный бабушкин сундук. Она туда складывала лоскуты ткани, старые вещи, которые выкинуть жалко. Там же хранились мои игрушки. В детстве мы с Наташей обожали играть на этом сундуке, Ниша отгораживалась от коридора занавесками и нас там никто не видел. Мы наряжали кукол в бабушкины лоскуты и просиживали там целыми днями. Сейчас мне сундук и ниша не казались такими большими, как в детстве. Да и лоскуты ткани не выглядели по-королевски красивыми. Но запах неизменно рождал воспоминания о тех счастливых и беззаботных днях. Я распахнула сундук. Забралась в него и принялась искать свою любимую куклу, аккуратно перекладывая вещи. Маленькая бархатная коробочка сразу привлекла мое внимание. Раньше я ее здесь не видела. Внутри была брошка. Я сразу поняла, что она очень старинная и, наверное, жутко дорогая. Хоть я и не разбираюсь в камнях и драгоценных металлах, но не сомневалась, что брошь сделана из золота и усыпана не стеклышками или самоцветами, Крепление у броши было сломанное. Ушко, куда должна входить игла, отсутствовало. Интересно все-таки, откуда она тут взялась? Про куклу я забыла, а брошь взяла с собой и положила в сумочку. Решила, что покажу ее завтра бабушке и расспрошу. В тот вечер никакое шестое чувство мне даже не намекнуло, что с появлением этой броши изменится вся моя жизнь. Но именно тогда все и началось.